Не то чтобы от сердца отлегло, но, предупредив сразу две группы, можно быть уверенным, что самое позднее, через час в округе, будет не протолкнуться от наших ребят. Не зря же Виталий Андреевич верховодит в Совете следопытов. Знаю, что некоторые неразумные соседи его иначе, чем СС, не называют. Но орган этот не авторитарный, а консультационно-совещательный, по крайней мере номинально. Ой, а что это наш корт и воин затеркался? Я обратил внимание, что наемник, сидевший до этого момента спокойно и где-то даже расслабленно, снова склонил голову на бок и начал вертеться из стороны в сторону. Вертеться — это, правда, громко сказано. Он начал просто медленно поворачиваться из стороны в сторону, сканируя окрестные кусты и остовы машин, довольно часто попадающиеся в этом лесу. Это наши их сюда отволакивали, расчищая много лет назад трассу Москва-Питер. Похоже, что у Дуба тоже кое-какая хитрая электроника имеется. Хотя, что в этом удивительного? Скандинавия от бомбардировок практически не пострадала, а Эриксон или Нокия далеко не все свои заводы в Китай перевели. Так что если он на Шкандебал работает, то с легкостью могли подкинуть вкусненького. Язык теперь был мне необходим позарез. Одно дело, когда у меня мелкие разборки с чрезмерно рекивым или жадным нанимателем, и совершенно другое, когда появляется иноземный след. Тут уж вывернись и предоставь конкретные факты, а не домыслы. Доверие довериям, но конкретика в нашем деле необходима. Собственно, для этого меня дубуй посватали. Хоть Андреич даже не намекнул, в чем дело. Так, бурнулся, мол, мутный клиент, и что неплохо мне держать ушки на макушке. А теперь неподалеку от меня сидит человек, который может вынести хоть какую-то ясность. Ну, конечно, самого Дуба расспросить было бы намного приятнее, но он пока вне моей досягаемости. А тут все довольно удачно складываться. Похожая основная цепь загонщиков ушла вперед, а отдельные радиофицированные бойцы используются в качестве мобильного резерва. Скорее всего, мои противники взяли перинг, когда я первый раз вышел на связь. И, надо сказать, сделали это довольно точно. Эстонец встал и, пригнувшись, двинулся через подлесок по направлению к видневшемуся неподалеку остову грузовика. Теперь надо определиться, рискнуть мне и выбраться наружу с целью захвата или, плюнув на все, спуститься в коллектор и двинуть на соединение со своими. Самое сложное сейчас, незамеченным и, главное, неуслышанным, выбраться из Тахи. Помучившись сомнениями, секунд десять, я принял решение. Осторожно поднял крышку люка и вылез наверх. Так. Теперь вытянуть за собой автомат. Рюкзак же пусть пока полежит в тайнике. Целее будет. Осторожно выглядываю в оконный проем. Вон он, родимый. Притаился у большого куста бузины. Напряженно вглядываясь в ржавый камаз. Автомат в сторону. Не пригодится он мне в ближайшие пару минут. А вот Стечкин да с глушителем вполне если дела пойдут хуже, чем планировалось. Засунув пистолет за один из ремней разгрузки и осторожно переместился в голову просторного салона. От меня до будущего, как я надеялся, языка метров двадцать. От него до КамАЗа примерно столько же. Интересно, он авантюрист? Я вытащил из одного подсумка гранату. Но больше ничего достаточно удобного и приспособленного для метания под рукой не было. Не пистолезы, а в конце концов, метать. Ну, поехали. Путь отступления у меня был, и я особо ничем не рискую. Граната вылетела из окна, и с глухим стуком ударилась ствол толстого дерева, росшего метров в пяти от джипа. Естественно, со стороны противоположной той, где затаился эстонец. Шуршание. Хм, похвальная реакция. Первым делом откатился в сторону, не дурак, значит. Теперь я напряженно вслушивался. Так, хруст ветки, шорох прошлогодних листьев. А, это он железяку какую-то задел? Я все правильно рассчитал. Услышав подозрительный шум, эстонец решил использовать тахо как укрытие. И сам подошел ко мне, да так близко, что мне показалось, что я слышу, как он от волнения облизывает обветренные губы. Вот над краем оконного проема показался пламегаситель Галила, затем ствол, цевье, рука в перчатке, пора, хватаясь рукой за ствол и резко дергай винтовку вниз и на себя, одновременно используя ее как точку опоры. Словно чертик из табакерки, я появился перед изумленным оппонентом и тут же ударил его прямым в нос. «Ой, как больно-то!» Из глаз эстонца брызнули слезы, а вскрик погас, так и не родившись. Еще одним рывком за винтовку, подтягивая его ближе, одновременно прижимая к двери внедорожника. «Еще удар!» «Вот она победа!» «Вы спросите, а почему он не стрелял?» «Так пальцы у него, скорее всего, на правой руке вывихнуты». «Рычаг — великая вещь!» Когда я дернул ствол его автомата вниз, задняя часть ствольной коробки и приклад пошли вверх, выворачивая кисть и пальцы стреляющей руки. А тактический ремень, надетый на шею, не позволил отскочить назад, пока я подтягивал его поближе. А дальше ему уже не до того было. Вот так вот, вам-вам-вам, и он мой. Придерживая тушку, повисшую на ружейном ремне, аккуратно открывая двери машины, выскочив наружу, в темпе, избавляю клиента от всяких неприятных для меня предметов. 17-й глок. Приятный, однако, подарок. Из кобуры. Большой и красивый армейский нож от Кей Джей Эриксона складной мультитул с немаленьким лезвием из небольшого подсумка на груди да серьезный и небедный язык мне попался затем я вытащил из под сумка рацию незнакомца и сунув ее в свой нагрудный карман надел его гарнитуру а вдруг все полезное услышу повозившись немного я опустил оглушенного преленника в темный зев люка и разжал руки Падать там невысоко, а излишне миндальничать я с ним не собирался. Ликвидировав беспорядок на местности и прикрыв дверь джипа, я взял оба автомата. Не включив трофейный фонарь, последовал за своим языком. Нельзя сказать, что в коллекторе было уютно, но видывал я места и похуже. Фонарь я пристроил на какую-то загогулину на лестнице и принялся вдумчиво пеленать добычу. В кармане у меня всегда лежал 30 метровый моток струны, тонкого шнура из конского волоса, сердцевиной которого была проволока. Товар недешевый в изготовлении и в мирной жизни не сильно нужный. Но в деревне Пятниха под лихославлем наладили массовое производство для нужд, следопытов ну и прочего бродячего люда. И Пятнихинская струна стала известна в радиусе. Пары тысяч километров. На сердцевину тамошние мастера пускали жилки из телефонного кабеля, пара вагонов с которым была ими приватизирована на железнодорожной станции Лихославля. А конский волос – товар расхожий, тем более, что мастера не жмотничали и давали за него местным поставщикам хорошую цену. Ставив между руками и спиной пациента его же собственный Галил ну без патронов естественно я привычно обвязал его шнуром так чтобы кисти рук были у него перед грудью в рот ему вставил кляп из его же кепи теперь можно и подождать.